Глава двенадцатая Шут Я помчусь и вернусь Сюда же к вам сейчас Шекспир, двенадцатая ночь Пораженные внезапной смертью одного из своих товарищей Гуроны на мгновение замерли Но когда они увидели роковую меткость руки Которая решилась пустить пулю во врага Рискуя попасть в друга Имя «Длинный карабин» вырвалось одновременно из всех уст. В ответ на это донеслось громкое восклицание из небольшого перелеска, в котором неосторожные дикари сложили все свое оружие. В следующее мгновение показался соколиный глаз. Он не успел зарядить вновь свое излюбленное ружье, а просто двинулся на Гуронов, потрясая им, как дубиной, и быстро приближаясь к ошеломленным краснокожим. Но как непроворны были его шаги, легкая, сильная фигура опередила разведчика, с невероятной смелостью кинулась в самую середину толпы гуронов и остановилась под ликоры, размахивая в воздухе томагавком и потрясая сверкающим ножом. Раньше чем гуроны успели опомниться, другая фигура очутилась среди них. фигура походившая на воплощение смерти. Она проскользнула мимо остолбеневших индейцев и с грозным видом стала по другую сторону коры. Дикие мучители белых невольно отступили перед этими воинственными пришельцами. Прозвучали удивленные восклицания, а потом послышались имена, страшные для гуронов. Быстроногий олень, великий змей, Только осторожный и бдительный Магуа не смутился. Зорким взглядом он окинул маленькую площадку, сразу понял, с какой стороны было произведено нападение, и, ободряя товарищей голосом, а также собственным примером, обнажил свой длинный острый нож. Потом с протяжным криком кинулся на Чингачгука. Это движение послужило знаком для начала общей схватки ни та, ни другая сторона не были вооружены огнестрельным оружием и борьба велась в рукопашную. Ункас, ответив на клич врагов, кинулся на одного из гуронов и метким ударом томагавка разбил ему череп. Хейвард выхватил из ствола томагавк магуа и тоже вступил в бой. Теперь число сражающихся с обеих сторон было одинаково, а потому каждый боролся один на один со своим противником. Удары сыпались с быстротой молнии и с яростью урагана. Скоро разведчик ударил второго Гурона, свалив его на землю. Хейвард не стал ждать минуты встречи с врагом и с размаху кинул свой томагавк в противника. Оружие попало в лоб индейца, но тупым концом, и только на мгновение ошеломило его. Ободренный такой удачей, молодой офицер без оружия бросился к своему врагу, но в то же мгновение понял всю необдуманность этого смелого поступка. Ему пришлось защищаться от ударов ножа, сверкавшего в руке свирепого гурона. К счастью, Дункану удалось обхватить своего противника. Железным объятием он прижал ему руки к груди, отстраняя от себя обнаженный клинок. Но силы стали покидать его. Юноша почувствовал, что ему, не удастся надолго удержать индейца. В этот миг Дункан услышал громкое восклицание. «Убивайте бездельников! Не щадите проклятых Мингов!» В следующее мгновение приклад Соколиного Глаза с силой опустился на обнаженную голову противника Хейварда. Мышцы Гурона сразу обмякли, и он замертво упал на землю. Убив первого противника, Ункас с яростью голодного льва обратился к новой жертве. Пятый Гурон, не принимавший участия в первой схватке, постоял мгновение и, увидев, что все кругом него ожесточенно дерутся, решил довершить прерванное дело мести. С громким криком он бросился к беззащитной Кори и издали кинул в нее острый топор. Тамагавк задел только плечо молодой девушки — Разрезал ивовые прутья, которыми кора была привязана к дереву, и освободил ее. Ей удалось ускользнуть из рук дикаря, забыв о собственной опасности, она кинулась к Алисе. Поспешно, дрожащими пальцами, старалась она разорвать прутья, которые держали ее сестру в плену. Такая великодушная преданность тронула бы всякого. Но в груди Гурона не было и признака сострадания. Он схватил кору за ее густые распустившиеся волосы, оторвал девушку от Алисы и жестоким рывком швырнул на колени. Дикарь намотал на свою руку черные пряди кудрей коры и, протянув руку со злобным хохотом, поднял их. Лезвие его ножа скользнуло вокруг ее прелестной головки. Однако ему пришлось расплатиться за это свирепое удовольствие. Он потерял удобный случай выполнить задуманное злодеяние. Его увидел зоркий Ункас. Молодой магиканин точно взвился в воздух. Он пулей упал на грудь врага, откинул его на далекое расстояние от девушки и свалил на землю. Усилие заставило и самого Ункаса упасть рядом со своим врагом. Оба противника сразу вскочили на ноги, засверкали ножи, и тот, и другой обливались кровью. Но скоро поединок окончился. Тамагавк Хейварда и приклад Соколиного глаза опустились на череп Гурона в ту самую минуту, когда острый нож Ункаса вонзился в его сердце. Бой окончился. Только между хитрой лисицей и великим змеем еще происходила борьба. Оба воина доказали, что они достойны своих красноречивых прозвищ. Перед поединком они несколько времени стояли молча и неподвижно. Потом каждый из них пустил в противника свой тамагавк, и каждый ловко уклонился от вражеского удара. Наконец, они внезапно бросились друг на друга и в тесных объятиях упали на землю, извиваясь точно змей. Когда победители избавились от своих врагов, только туча пыли и листьев видна была на том месте, где боролись великий змей и хитрая лисица. Туча эта двигалась от центра маленькой площадки и будто от дыхания вихря неслась к одному из ее краев. Хейвард, Соколиный Глаз и Ункас сразу кинулись к облаку пыли. Но напрасно Ункас старался пронизать взглядом этот густой покров, чтобы поразить ножом давнишнего врага своего отца. Грозное ружье Соколиного Глаза тщетно целилось, бесплодно силился Дункан схватить Гурона своими мускулистыми руками. Покрытые пылью и кровью, противники продолжали душить друг друга в ужасных объятиях, извиваясь так, как будто это было одно тело. Похожая на скелет фигура старого магиканина и темное, тугое тело Гурона Так быстро мелькали, что друзья Чингачгука не могли выбрать подходящего момента, чтобы нанести удар врагу. На мгновение мелькали огненные глаза Магуа, как фантастический взгляд Василиска. Лисидс, казалось, читал на лицах врагов предсказание исхода этой борьбы. Однако раньше, чем рука кого-нибудь из его противников успевала опуститься на его голову, вместо нее появлялось хмурое лицо. Чингачгука. От центра площадки на вершине холма двое врагов скатились к самому ее краю. Вдруг магиканин нашел возможность нанести Гурону сильный удар ножом. Руки магао внезапно ослабели, и он, по-видимому мертвый, упал на спину. Одним прыжком Чингачгук поднялся на ноги, и под сводами леса пронесся его торжествующий клич. «Молодцы, доловары! Победа за магиканином!» — крикнул соколиный глаз, снова подняв приклад своего смертоносного ружья. «Мой последний удар не отнимет у победителя чести победы и не лишит его законных прав на скальп побежденного». Но в то самое мгновенье Когда приклад засвистел, разрезая воздух, хитрый гурон ускользнул, перекинулся через край площадки, покатился по крутому склону, потом вскочил среди зарослей низких кустов и через секунду скрылся. Деловара считали его мертвым. Увидевши свою ошибку, они вскрикнули от удивления и с громкими воплями кинулись за ним, точно собаки вслед за оленем. Но пронзительное восклицание соколиного глаза остановило их и заставило вернуться обратно, на вершину холма.